621. Гуру. Иди через все непреклонно, знай, что дух нерушим, и помни, что знаки внимания учителя превыше всего, что имеешь вокруг в жизни плотной.